Глава 3 Середина лета. Афины. Первый раз в жизни бегу 42 километра. 1 сентября 2005 года. Гавайи. Остров Кауэй. Вчера закончился август. За этот месяц, 31 день, я пробежал в общей сложности 350 километров. Июнь — 260 километров, 60 километров в неделю. июль 310 километров, 70 километров в неделю. Август — 350 километров, 80 километров в неделю. Моя цель — нью-йоркский марафон, который состоится 6 ноября. До тех пор я должен привести себя в соответствующую форму, и вроде бы пока всё идёт как задумано. Я начал тренироваться за 5 месяцев до забега и постепенно увеличиваю дистанцию. В августе погода на Кауаи стояла превосходная. Мне ни разу не пришлось откладывать пробежку из-за дождя. Скорее наоборот, дождики, под которые я пару раз попадал, приятно холодили разгорячённое тело и были весьма кстати. Летом на северном побережье острова погода, как правило, хорошая. Но чтобы она держалась столько дней подряд, это даже здесь редкость. Так что мне повезло. Условия для тренировок были первоклассные. Знай себе, бегай в своё удовольствие. И организм нормально реагировал на возрастающую дистанцию. Я отлично пробегал эти три месяца, без каких-либо травм, болезненных ощущений и физического истощения. От жары я тоже не страдал. Обычно я ничего такого особенного не предпринимаю, чтобы защититься от перегрева, разве что стараюсь не пить слишком много прохладительных напитков и ем побольше фруктов и овощей. Манго, папайя, авокадо — свежие фрукты здесь дешевле не бывает и продаются в буквальном смысле на каждом шагу. Что касается еды, Летом Гаваи для меня просто идеальное место. Но фруктовая диета это не только стратегия борьбы с жарой, но и к тому же естественная потребность организма. Когда бегаешь ежедневно, начинаешь гораздо лучше слышать свой внутренний голос. Дневной сон еще один способ укрепить здоровье. На самом-то деле я довольно часто сплю днем. Сразу после обеда меня начинает клонить в сон, и я где-то с полчасика дремлю на диване, а когда просыпаюсь В теле ни капли усталости, и голова отлично работает. В Южной Европе это называется сиестой. Думаю, привычка осталась у меня с тех пор, как я жил в Италии. А может и нет, может, я сам по себе всегда любил поспать днем. Во всяком случае, я отношусь к тому типу людей, которые при желании могут заснуть в любых обстоятельствах. Это замечательное и полезное для здоровья умение, впрочем, способно и осложнить жизнь. Иногда глаза слепаются в самый неподходящий момент. Я немного сбросил вес, и цвет лица у меня стал здоровее. Приятно ощущать в себе перемены к лучшему, хотя, когда я был моложе, все происходило гораздо быстрее. То, на что раньше требовалось полтора месяца, теперь занимает три. Эффект уже не тот, да и тренироваться я стал меньше. Но тут уж ничего не попишешь. Надо смириться и делать то, что в твоих силах. Это основополагающий жизненный принцип. И к тому же я считаю, что ценность человеческой жизни не определяется одной только эффективностью. Как-то раз в спортивном зале, где я занимаюсь, когда живу в Токио, мне попалась на глаза памятка для начинающих, гласившая, что «мышцы наращиваются тяжело, но сходят легко. Жир наращивается легко, но сходит тяжело». Факт неприятный. Но от этого он не перестаёт быть фактом. Помахав на прощание рукой, мне и правда так показалось, Ушел август. Его сменил сентябрь, и я переключился на новый формат тренировок. Последние три месяца я заботился в основном о том, чтобы увеличить километраж. Остальное меня не особо интересовало. Но мало-помалу, благодаря ежедневным упорным занятиям, я начал бегать гораздо быстрее. Я становился выносливее, наращивал мышечную массу и, подстегивая себя не только физически, но и морально, укреплял свой боевой дух. Фигурально выражаясь, тут главное дать понять организму, что эти пробежки — часть незыблемого порядка вещей. Потому что как с организмом не разговаривай, он не особенно спешит тебя слушаться. Организм — система практическая. Время от времени ему полезно пострадать. Тогда он в какой-то момент уяснит, чего вы от него хотите, и подстроится под вас, хотя может, конечно, и зартачиться. Таким образом удается увеличивать физическую нагрузку. избежание проколов Делать это надо, не торопясь. Сейчас сентябрь, значит, до забега два месяца. Я перехожу в режим отладки и настройки. Чередуя разные типы упражнений — длинные, короткие, легкие и тяжелые — я постепенно перехожу от количества к качеству. По моим расчетам, состояние предельной усталости должно наступить где-то за месяц до забега. Это очень важный этап. Я должен вести с организмом диалог внимательно прислушиваться к его реакции и двигаться вперёд, ориентируясь на то, что услышал. В августе, пока я жил на острове, у меня была возможность тренироваться ежедневно. Но в сентябре мне предстоит поездка в Японию и затем обратно в Бостон. При этом в Японии я буду слишком занят, чтобы тренироваться так же интенсивно, как на Гавайях. То есть мне надо каким-то образом устроить всё так, чтобы при минимальных затратах времени на бег обеспечить максимальную эффективность подготовки. Вообще-то, мне не очень приятно об этом говорить. Была бы эта вещь, я бы, наверное, засунул её в самый дальний угол шкафа. Но когда я последний раз бежал марафон, это был кошмар. Я участвовал во множестве забегов, но никогда до такой степени не ощущал собственного бессилия. Дело происходило в префектуре Тиба. Первые 30 километров я пробежал в довольно-таки сносном темпе и даже решил, что смогу показать неплохое время на финише. Сил у меня оставалось предостаточно, и я был уверен, что до конца дистанции уже не снижу темпа. И как раз в тот момент, когда я думал о чем-то таком позитивном, ноги вдруг перестали меня слушаться. Мышцы свело дикой судорогой, так что бежать я уже просто не мог. Я попытался расслабить их, но в ответ на все мои попытки они только жалобно подрагивали, а ноги и не думали меня слушаться. Было так больно, что я не мог стоять и опустился на землю у обочины дороги. Судороги во время забега бывали у меня и раньше, но обычно мне хватало пяти минут, чтобы привести мышцы в норму и вернуться на дистанцию. А тут время шло и шло, а боль не отступала. В какой-то момент мне показалось, что вроде бы отпустило, и я побежал, но уже через минуту судороги возобновились. В итоге километров пять трассы мне пришлось идти обычным шагом. Впервые в жизни я не бежал, а шёл во время марафона. До этого случая я всегда гордился тем, что никогда, как бы тяжело ни было, не переходил с бега на шаг. Всё-таки этот вид спорта называется «марафонский бег», а не «марафонская ходьба». Но в тот раз, о котором я рассказываю, я и идти-то толком не мог. Я даже начал подумывать, может, бросить всё и попроситься в один из автобусов, что сопровождают забег? Ведь и так уже ясно, что результат будет хуже некуда. Зачем же зря мучиться? Но потом я понял, что сходить с дистанции — это уже слишком. Пусть ползком, но до финиша я доберусь, — решил я. Меня один за другим обгоняли другие участники, а я с перекошенным от боли лицом еле-еле ковылял к финишу. Электронные часы на руке продолжали неумолимо отсчитывать время. С океана дул прохладный ветер, и в мокрой от пота футболке я продрог насквозь. Забыл сказать, дело это было зимой, Когда в шортах и футболке едва плетёшься по продуваемой зимним ветром дороге, холодно безумно, уж поверьте. На бегу, разгорячённый и стремительный, холода как-то не замечаешь. Замедлившись и вдруг осознав, какая вокруг холодрыга, я впал в полушоковое состояние. Но ещё сильнее, чем холод, меня мучило уязвлённое самолюбие. Мысль о том, каким жалким я из последних сил хромающей по трассе кажусь со стороны, была невыносима. За два километра до финиша боль отпустила. Я снова смог бежать. Первые пару минут я бежал трусцой, но как только почувствовал, что мышцы в порядке, припустил изо всех сил. Но это, разумеется, меня не спасло. Результат, как я и предполагал, был хуже некуда. Причина моего провала очевидна. Я мало тренировался. И кроме того, я мало тренировался. И ещё, я мало тренировался. Это если так, вкратце. Я почти не делал комплексных упражнений. Я не сбросил лишний вес. Да что тут говорить? Сам не знаю, откуда во мне взялось это идиотское самодовольство, но я от чего-то решил, что могу пробежать 42-километровую трассу, особо не заморачиваясь с тренировками. Как говорится, от здоровой уверенности до нездоровой самоуверенности один шаг. В молодости я действительно пробегал марафон, особо не заморачиваясь. Мне не нужно было изнурять себя тренировками. Тогдашнего физического капитала вполне хватало, чтобы показать совсем неплохие результаты. Но, увы, я уже давно не молод. В моём возрасте за всё надо платить полную цену. В тот несчастливый день я дал себе слово, что такое никогда не должно повториться. Чтобы я ещё когда-нибудь так замёрз и так опозорился? Нет уж, увольте. Решено. К следующему марафону я начну готовиться с АЗОВ, с самого начального уровня. Я буду терпеливо и упорно заниматься до тех пор, пока не буду стопроцентно готов к забегу. Я стану закручивать развинтившиеся гайки одну за другой и подтягивать слабые болты. Надо попробовать, посмотрим, что получится. Примерно что-то в этом роде я думал, пока тащился, дрожа на холодном ветру и глядя на спины обгоняющих меня бегунов. Как я уже говорил, я не из тех, кто рвётся к победе любой ценой. Я отдаю себе отчет, что в некоторых ситуациях проигрыш неизбежен. Нельзя все время выигрывать, это никому не под силу. Скажем так, если жизнь автострада, все время ехать в самом быстром ряду не получится. И все-таки я категорически не желаю совершать одну и ту же ошибку дважды. На ошибках нужно учиться, извлекать из них уроки и применять полученный опыт на практике. Пока такая возможность есть думаю что именно по этой причине я и пишу все это теперь во время подготовки к нью йоркскому марафону моему следующему забегу одно за другим всплывают в голове воспоминания более чем двадцатилетней давности я вспоминаю подробности своей тогдашней жизни жизни начинающего бегуна перечитываю свой дневник меня никогда не хватало на то чтобы вести обычный дневник но у меня был беговой журнал в который я аккуратно записывал все что касалось бега и все это преобразую в текст, в рассказ, в эссе. Я делаю это для того, чтобы, во-первых, переосмыслить пройденный мною до сегодняшнего дня путь, а, во-вторых, чтобы еще раз почувствовать то, что чувствовал тогда. Эти записки служат для меня одновременно и предостережением, и поощрением. Как звонок будильника, они призваны поднять на ноги мою мотивацию в какой-то момент заснувшую крепким сном. А с другой стороны, можно сказать и так — Я пишу для того, чтобы собраться с мыслями. В конце концов, хотя кто его знает, что там будет в конце концов, у меня вполне могут получиться своего рода мемуары, объединённые одной сквозной темой — темой бега. Однако гораздо больше, чем личная история, меня сейчас занимает нью-йоркский марафон, до которого осталось два месяца. Самый важный вопрос — как бы мне его пробежать с мало-мальски приличным результатом? Соответственно, основная задача — всесторонне обдумать процесс подготовки. 25 августа я снимался для американского журнала «Runner's World» — «Мир бегуна». Молодой фотограф по имени Грег прилетел из Калифорнии и снимал меня целый день. Сразу было видно, что он настоящий энтузиаст своего дела. Вместе с ним на Акауай прилетел чемодан доверху набитый фотоаппаратурой. Фотографии были нужны для интервью, которые я дал этому журналу некоторое время назад. В мире не так уж много писателей, которые бегают марафон. Не то чтобы совсем не было, но и впрямь очень мало. И журнал я заинтересовал прежде всего в качестве представителя этого редкого вида. Runner's World очень популярен среди американских бегунов. Так что не исключено, что, когда я окажусь в Нью-Йорке, коллеги-бегуны будут со мной здороваться. Эта мысль не дает мне покоя. Я нахожусь в постоянном напряжении, обдумывая, как бы мне не опростоволоситься во время забега. Вернемся в 1983 год. Дюран-Дюран вместе с Холлом и Уотсом на пике популярности. Хорошие были времена. В июле 1983 я поехал в Грецию, и там сам по себе пробежал марафонскую дистанцию, от Афин до марафона. Вообще-то, в оригинале гонца послали из марафона в Афины. Но я решил бежать в обратном направлении, потому что в таком случае мог выбежать из Афин ранним утром до часа пик, и до того, как загрязнение воздуха превысит допустимые нормы, и добраться до марафона, избежав неприятностей с дорожным движением. Это был индивидуальный забег, в котором кроме меня никто не участвовал, так что трудно было себе представить, что машины вдруг начнут по доброй воле уступать мне дорогу. Ну и зачем же, спрашивается, я поехал в Грецию и пробежал там в полном одиночестве эти 42 километра? Дело в том, что редакция одного мужского журнала обратилась ко мне с просьбой написать отчет о путешествии в Грецию, то бишь путевые заметки. Речь шла о так называемом «медиатуре», организованном при содействии Греческого министерства по туризму. Мероприятие спонсировалось разными печатными изданиями и включало в себя стандартный осмотр достопримечательностей, руины и так далее, круиз по Эгейскому морю и много чего еще в том же духе. Билет у меня был с открытой датой, так что после окончания тура я мог при желании задержаться в Греции. Организованные туры меня никогда не привлекали, но идея остаться и помотаться по стране одному мне понравилась. Ведь Греция — родина марафона, и мне не терпелось побывать там и увидеть всё собственными глазами. Я сразу подумал, что наверняка у меня будет возможность частично пробежать ту самую историческую трассу. Для такого новичка, как тогдашний я, Это обещало стать исключительно волнующим переживанием. А ну постой-ка, сказал я сам себе. Почему частично? Что мешает тебе пробежать всю дистанцию от начала до конца? Я поделился своими соображениями с редактором журнала и услышал в ответ: "Весьма любопытно". Так получилось, что свой первый марафон, квазимарафон, я бежал в тишине, спокойствии и одиночестве. Не было ни зрителей, Ни финишные линии, ни подбадривающих выкриков, ничего такого. Но это было абсолютно неважно. Ведь я бежал по настоящему марафонскому пути. Чего ещё я мог желать? На самом деле, если просто бежать из Афин в марафон, расстояние получается меньше, чем официальная марафонская дистанция, составляющая 42 километра 195 метров. Не хватает около двух километров. Я обнаружил это примерно год спустя, когда бежал вместе с другими участниками официальный марафон по оригинальной трассе из марафона в Афины. Те, кто видел по телевизору марафон на Афинской Олимпиаде, знают, что, стартовав в марафоне, участники в какой-то момент сворачивают с главной дороги влево и некоторое время бегут мимо ничем не примечательных руин, а потом снова возвращаются на главную дорогу. Это делается для того, чтобы восполнить недостающие километры. Но когда я впервые оказался в Греции, я ничего этого не знал и был твердо уверен, что, осилив путь из Афин до марафона, пробегу ровно 42 километра 195 метров. Впрочем, прежде чем выбежать из Афин, я успел поплутать по каким-то узким улочкам, и к тому времени, как мы добрались до марафона, одометр в сопровождавшем меня фургоне насчитал 42 километра. Так что, думаю, все-таки я пробежал тогда настоящую марафонскую дистанцию. Хотя... Конечно, сейчас это уже совсем неважно. Бежал я летом. Те, кто бывал в Греции, знают, что в середине лета жара там стоит невыносимая. Местные жители предпочитают без особой надобности не выходить из дома. Днём они, по возможности, ничего не делают, экономят силы, дремлют в прохладной тени и выбираются на улицу только после заката. Так что практически все люди, которых летом в светлое время суток вы встретите на улице, Это туристы. Даже греческие собаки, и те лежат в теньке неподвижно, как изваяния. Надо довольно долго и пристально вглядываться, чтобы понять, живые они или дохлые. Вот так обстоят дела у них в Греции. И бежать по такой жаре 42 километра — это, согласитесь, в некотором роде граничит с помешательством. Когда я рассказывал знакомым грекам о своем намерении бежать в одиночку из Афин в марафон, они хором заявляли, что это безумие, Нормальному, мол, человеку такое в голову не придёт. Но я не особо волновался, поскольку до того, как приехал в Грецию, даже и не подозревал, что у них там творится летом. Мне нужно было пробежать 42 километра, что, прямо скажем, немало. И, как я полагал, кроме расстояния, других причин для волнения нет. Я даже и не задумывался о таких вещах, как температура воздуха. Однако, оказавшись в Афинах на этой испепеляющей жаре, Я как-то засомневался. «Греки правы», — думал я. «Надо быть полным психом, чтобы решиться на такое». Но сделанного не воротишь. Я уже выпендрился. Пообещал пробежать оригинальную трассу и написать об этом статью. Более того, я уже прилетел в Грецию, и теперь мне предстояло ответить за свои слова. Пути назад не было. Я отчаянно соображал, как бы избежать обезвоживания и теплового удара и, наконец, решил, что правильнее всего будет покинуть Афины утром, затемно, и прибыть в марафон, прежде чем Солнце достигнет Зенита. Потому что чем позже я стартую, тем жарче будет бежать. В итоге получилось совсем как в рассказе «Беги, Мелос». Я в буквальном смысле соревновался с самим Солнцем. Фотограф из журнала Масао Кагаяма должен был ехать в сопровождающем фургоне и по ходу дела снимать всё мероприятие. Забег был неофициальный, На столике с водой рассчитывать не приходилось. Договорились, что я буду периодически останавливаться и подходить к фургону напиться. Греческое лето — штука жестокая. Я понимал, что нужно быть очень бдительным, с перегревом и обезвоживанием шутки плохи. «Мураками-сан», — сказал фотограф с интересом, наблюдая за тем, как я готовлюсь к забегу. «Вы ведь не собираетесь бежать всю трассу до конца?» «Разумеется, собираюсь. Я же за этим сюда и приехал. Вы серьезно? Если вы пробежите пару сотен метров, этого нам вполне хватит. Сделаем несколько кадров и все. До финиша бежать не обязательно. Все так делают. Хм, я смотрю, вы и впрямь решительно настроены. Иногда я вдруг перестаю понимать, как устроен этот мир и как в нем все работает. Пол шестого утра я стартовал со стадиона, на котором потом проходили Олимпийские игры 2004 года и взял курс на марафон. В Афинах только одна главная автострада. Когда бежишь, начинаешь понимать, чем греческие дороги отличаются от других. Вместо гравия здесь подмешивают в асфальт мраморную крошку, поэтому дорога блестит на солнце, да ещё и скользит, к тому же. Особенно осторожным нужно быть во время дождя, а когда сухо, кроссовки очень специфически поскрипывают. И даже через подошву ощущаешь, насколько гладкая у дороги поверхность. Далее приведён сокращённый вариант статьи, которую я тогда написал для журнала. Светает. Афинские дороги совершенно не предназначены для бега. От стадиона до выезда из города около пяти километров, но на этом пути ужасающее количество светофоров, из-за этого приходится бежать рывками. Припаркованные в неположенном месте машины, стройплощадки, тротуар, то и дело оказывается заблокирован, и мне приходится спускаться на проезжую часть. По утрам машины здесь так гоняют, что стоит ступить на дорогу, и ты уже в смертельной опасности. Как раз, когда я выбежал на Марафонский проспект, взошло солнце, и тут же отключили все фонари. Ещё немного, и солнце безраздельно завладеет этим городом. На автобусных остановках потихоньку появляются люди. У греков после обеда принято отдыхать, поэтому рабочий день начинается довольно рано. Местные жители с любопытством меня разглядывают. Думаю, что бегущий по утренним афинским улицам азиат — зрелище не очень-то распространённое. Да и вообще в Афинах не так уж много любителей бегать трусцой. Первые 12 километров всё время в гору. Жарко, ветра нет. На седьмом километре снимаю футболку. Я привык бегать голым по пояс, поэтому, избавившись от футболки, чувствую себя гораздо лучше зато потом долго буду мучиться от солнечных ожогов. Преодолев затянувшийся подъём, я наконец-то вырвался из города. Вздыхаю с облегчением. Но с другой стороны, именно здесь исчезает тротуар. Теперь вместо него белая линия, которая тянется вдоль шоссе, отделяя проезжую часть от обочины. Начинается утренний час пик. Машин становится всё больше. Автобусы и грузовики проносятся мимо на скорости километров 80 в час, не меньше. В названии «Марафонский проспект» мне чудился какой-то скрытый смысл, но на поверку проспект оказался обычной автострадой. И тут я вижу первую дохлую собаку. Большую и коричневую. Никаких видимых повреждений у неё нет. Просто лежит на боку посреди дороги. Скорее всего, бездомного пса сбил ночью какой-нибудь лихач. Из тела ещё не ушло тепло, оно не кажется мёртвым. Со стороны похоже, что псина просто заснула на дороге. Водители, проезжающих мимо грузовиков, не обращают на труп никакого внимания. Некоторое время спустя я натыкаюсь на раздавленного кота. Он абсолютно плоский, как расплющенная пицца, и уже совсем засох. Наверное, его сбили довольно давно. Такая вот дорога. И я спрашиваю себя, зачем тебе это нужно? Стоило ли лететь из Токио в прекрасную Грецию лишь для того, чтобы, подвергая себе опасности, бежать по шоссе среди трупов? Неужели нельзя было найти более достойное занятие? В тот день на Марафонском проспекте я наткнулся в общей сложности на 14 безвременно почивших животных, трёх собак и 11 котов. От этих подсчётов у меня совершенно испортилось настроение. Я бегу и бегу. Солнечный диск всплыл над землёй и с бешеной скоростью поднимается всё выше и выше. Ужасно хочется пить. Вспотеть не успеваешь. Воздух здесь очень сухой, и пот, выделяясь, тут же испаряется. На коже остаётся белая соляная корочка. Знаете такое выражение? Бусинки пота. Так вот, здесь влага испаряется до того, как успевают появиться бусинки. Тело зудит от соли. Облизываю губы. На языке остается привкус анчоусового соуса. Начинаю мечтать о ледяном пиве, но никакого пива, разумеется, нет и не будет. Примерно через каждые 5 километров я останавливаюсь и подхожу к фургону, чтобы попить. Никогда еще я столько не пил во время забега. В целом, я чувствую себя совсем неплохо. Бегу в хорошем темпе, но при этом выкладываюсь всего лишь процентов на 70. Дорога идет то в гору, то под гору. Но так как я двигаюсь из глубины материка к морю, то спусков чуть больше, чем подъёмов. Город остался позади. Потом кончились пригороды. Теперь я оказался в сельской местности. Бегу по деревне Неамакри. Старики за столиками кафе потягивают из маленьких чашечек свой утренний кофе и, не проронив ни слова, провожают меня пристальными взглядами. Безмолвные свидетели ещё одного ничем не примечательного кадра исторической хроники. На двадцать седьмом километре опять подъем. Миную перевал, с вершины открывается вид на марафонские холмы. Я пробежал уже примерно две трети трассы. Подсчитываю сплит-тайм, время, которое мне понадобилось на прохождение разных этапов дистанции, и прихожу к выводу, что вполне уложусь в три с половиной часа. Но все не так просто. На тридцатом километре поднимается ветер с моря. И чем ближе я к марафону, тем сильнее он дует, царапая кожу, как наждачная бумага. Кажется, расслабься я хоть на секунду, меня тут же собьёт с ног и унесёт обратно в Афины. В воздухе пахнет морем. Дорога мягко поднимается в гору. Это единственная дорога в марафон, прямая, как линейка. Тут-то я и начинаю сдавать. Сколько не пью, меня не перестаёт мучить жажда. Сейчас бы холодненького пивка. Так. Надо перестать думать о пиве. Надо перестать думать о солнце. И забыть о ветре, а также о статье, которую я должен буду написать. Надо сосредоточиться на движении и постановке ног. Раз, два. Раз, два. Эта проблема сейчас самая насущная. Позади 35 километров. Отсюда для меня начинается терра инкогнито. Я еще никогда в жизни не пробегал больше 35 километров. Слева тянется цепь невысоких каменистых холмов. На них ни деревца, ни тропинки. Кому из многочисленных греческих богов пришло в голову сотворить нечто подобное? Справа — бесконечные оливковые сады. Всё покрыто слоем белой пыли. Налетающий с моря ветер не стихает ни на секунду. Откуда он взялся вообще, этот ветер? Почему он такой сильный? На 38-м километре я возненавидел всех и вся. Полная мерзопакость. Не хочу больше бежать. Я исчерпал весь запас энергии. Бегу и чувствую себя машиной, которая пытается ехать, хотя в баке ни капли бензина. Мне хочется пить, но я понимаю, что если сейчас остановлюсь, то вряд ли смогу заставить себя сдвинуться с места. Я умираю от жажды, но у меня даже нет сил, чтобы утолить её. От этой мысли я прихожу в бешенство. Меня начинает бесить всё. Овцы, мирно жующие травку на придорожном пустыре, Фотограф, бесперечь, щёлкающий затвором в своём фургоне. Звук затвора слишком громкий. Овец слишком много. Но спускать затвор — это работа фотографа. Жевать траву — работа овец. Какие могут быть к ним претензии? И тем не менее, я в бешенстве. На коже один за другим вздуваются белые пузырьки. Солнечный ожог. Что за чушь? Кому в конце концов нужна эта жара? Я пробежал. Сорок километров. «Ещё два километра осталось, держитесь!» Слышится из фургона подбадривающий голос. «Легко сказать два километра», — хочу ответить я, но ничего не говорю. Голое солнце жарит немилосердно. Начало десятого, но жара просто абсурдная. Пот льёт вовсю, соль щиплет глаза. На какое-то время я перестаю видеть. Хочу вытереть пот рукой, но сдерживаюсь. Лицо и руки тоже покрыты солью. От этого глазам будет ещё больнее. Там, за высокой травой, уже видна моя цель — марафонская стела, установленная на въезде в город. Эта штука появилась в поле зрения настолько неожиданно, что я даже не сразу понял, цель это или не цель. Разумеется, я рад, что финиш уже близко, однако ж такая внезапность меня дико раздражает. Я выхожу на финишную прямую и делаю отчаянную попытку прибавить скорость, но ноги меня не слушаются. Я не справляюсь с собственным телом. Такое ощущение, что кто-то прошёлся по мышцам ржавым рубанком. Финиш. Я добежал до финиша. Не испытываю ничего похожего на чувство выполненного долга. Только облегчение при мысли о том, что больше не надо никуда бежать. Вода из водопроводного крана на бензоколонке приятно освежает. Смываю осточертевшую соляную корку. Харуки мураками, человек соляное поле. Я покрыт этой солью с ног до головы. Когда старик-механик понимает, в чём собственно дело, он срывает несколько цветков с растения в горшке и преподносит мне букет со словами «Молодец! Поздравляю!». Подобные жесты со стороны местного населения неизменно трогают меня до глубины души. Марафон — маленькая, тихая и дружелюбная деревня. Трудно представить себе, что несколько тысяч лет назад «Здесь произошло кровопролитное сражение, принесшее грекам победу в войне с персами. Я сижу в деревенской кафешке и пью холодный амстелл. Очень вкусно. Но должен сказать, что ни амстел и никакое другое пиво не сравнится с тем, о котором я мечтал во время бега. В мире вообще не может быть ничего прекрасней фантазий, посещающих головы обезумевших людей». Путь от Афин до марафона занял у меня 3 часа 51 минуту. Не самый лучший результат, но всё-таки я в одиночку пробежал всю дистанцию. Моими соперниками были транспортный ад, невообразимая жара и дикая жажда. Наверное, я могу гордиться собой, но сейчас меня это не очень волнует. Я просто ужасно рад, что больше не нужно никуда бежать. Эх, вот оно счастье-то. Можно не бежать. Это был мой первый опыт. Моя первая попытка пробежать от начала до конца 42 километра, ну или чуть меньше. И, к счастью, первый и последний раз, когда я совершал забег в таких чудовищных условиях. В декабре того же года я бежал в марафон в Гонолулу и показал совсем неплохой результат. На Гавайях было жарко, но тамошняя жара не шла ни в какое сравнение с афинской. Марафон в Гонолулу стал моим первым официальным марафоном. С тех пор я взял за правило бегать марафон каждый год. Перечитывая статью, которую я написал тогда в Греции, я обнаружил, что после 20 с лишним лет и 20 с лишним марафонов ничего не изменилось. Когда я бегу дистанцию в 42 километра, я всегда испытываю одни и те же чувства. На 30-м километре я уверен, что смогу пробежать с хорошим результатом. На 35-м у меня кончаются силы, и я начинаю тихо ненавидеть всё вокруг. На последних километрах я чувствую себя машиной, которая едет без горючего, но буквально через несколько часов после окончания забега я забываю о перенесённых мучениях и начинаю думать, как бы мне пробежать следующий марафон с гораздо лучшим результатом. Вы будете смеяться, но ни опыт, ни возраст не имеют никакого значения. Каждый новый забег для меня — лишь повторение предыдущего. Мне кажется, в природе существуют процессы, которые, как ни старайся, невозможно изменить. И если вдруг оказывается, что один из таких процессов крайне важен для твоего существования, то единственное, что тебе остаётся, путём неустанного повторения измениться, пусть даже до неузнаваемости, таким образом, чтобы он стал неотъемлемой частью твоей личности. Вот и всё. Эх.